Было только мокро, грязно, сыро и удушливо. Особенно для господина Галяткина, который их и без того уже едва дух переводил. Вымокшая и отяжелевшая шинель его Пронимала все его члены какую-то неприятно теплую сыростью И тяжестью своей подламывала и без того уже сильно ослабевшие ноги его. Какая-то лихорадочная дрожь гуляла острыми и едкими мурашками по всему его телу. Изнеможение точило из него холодный болезненный пот. Так что господин Галяткин позабыл уже при всем удобном случае повторить свойственную ему твердостью и решимостью свою любимую фразу, что оно и все-то... А вось, может быть, как-нибудь, наверное, непременно, возьмет да и уладится к лучшему. Впрочем, это все еще ничего, пока мест, прибавил крепкий и неунывающий духом герой наш, оттирая с лица своего капли холодной воды, струившейся по всем направлениям с полей круглый и до того взмокшей шляпы его что уже вода не держалась на ней. Прибавив, что это все еще ничего, герой наш попробовал было присесть на довольно толстый деревянный обрубок, валявшийся возле кучи дров, во дворял Суфья Иваныча. Конечно, об испанских серенадах и о шелковых лестницах нечего уже было думать, но об укромном угодье, хотя и не совсем теплом, но зато уютном и скрытном — Нужно же было подумать. Сильно соблазнял его, мимоходом сказать, тот самый уголок в сенях квартиры Алсуфи Ивановича, где прежде еще, почти в начале сей правдивой истории, выстоял свои два часа наш герой между шкафом и старыми ширмами, между всяким домашним и ненужным дрязгом, хламом и рухлядью. Дело в том, что и теперь господин Галяткин стоял и выжидал уже целые два часа во дворя Асуфья Иванча. На относительно укромного и уютного прежнего уголка существовали теперь некоторые неудобства, прежде не существовавшие. Первое неудобство ⁇ то, что, вероятно, это место теперь замечено и приняты насчет его некоторые предохранительные меры со времени истории на последнем бале у Алсуфьи Иваныча, А во-вторых, должно же было ждать условного знака от Клары Алсуфьевны, потому что непременно должен же был существовать какой-нибудь такой знак условный. Так всегда делалось, и, дескать, не нами началось, не нами и кончится». Господин Галяткин тут же, кстати, мимоходом припомнил какой-то роман, уже давно им прочитанный, где героиня подала условный знак Альфреду совершенно в подобном же обстоятельстве, привязав к окну розовую ленточку. Но розовая ленточка теперь, ночью и при санкт-петербургском климате, известном своей сыростью и ненадежностью, в дело идти не могла. И одним словом, была совсем невозможно. Нет, тут не до шелковых лестниц, подумал герой наш. А я лучше здесь, так себе, укромно и в тихомолочку. Я лучше вот, например, здесь стану. И выбрал местечко на дворе, против самых окон, около кучи складенных дров. Конечно, на дворе ходило много посторонних людей, форейтеров, кучеров. К тому же стучали колеса и фыркали лошади и так далее. Но все-таки место было удобное. Заметит ли, не заметит ли, а теперь, по крайней мере, выгода та, что дело происходит некоторым образом в тени, и господина Галяткина не видит никто. Сам же он мог видеть решительно все. Окна были сильно освещены. Был какой-то торжественный съезд у Алсуфе Ивановича. Музыки, впрочем, еще не было слышно. Стал быть, это не бал, а так, по какому-нибудь другому случаю съехались, думал отчасти замирая герой наш. Да сегодня ли, впрочем, пронеслось в его голове? Не ошибка ли в числе? Может быть. «Все может быть. Оно вот это как может быть все? Оно еще, может быть, вчера было письмо-то написано, а ко мне не дошло и потому не дошло, что Петрушка сюда замешался, шельмец он такой. Или завтра написано, то есть, что я, что завтра нужно было все сделать, то есть, с каретой-то ждать». Тут герой наш похолодел окончательно и полез в свой карман за письмом, чтоб справиться. Но письма, к удивлению его, не оказалось в кармане. — Как же это? — прошептал полумертвый господин Галяткин. — Где же это? Я оставил его. — Стало быть, я его потерял? — Это... «Того еще не доставало!» — простонал он, наконец, в заключение. «Ну, если оно в недобрые руки теперь попадет!» «Да, может, попало уже?» «Господи, что из этого воспоследует? Будет такое, что уж... Ах ты, судьба ты моя ненавистная!» Тут господин Голядкин, как лист задрожал при мысли, что, может быть, неблагопристойный близнец его, набрасывая ему шинель на голову, имел именно целью похитить письмо, о котором как-нибудь там пронюхал от врагов господина Голядкина. «К тому же он перехватывает», — подумал герой наш, — «доказательством же». «Да что доказательством?» После первого припадка из столбняка ужаса Кровь бросилась в голову господина Голядкина. Со стоном, искрежища зубами, Схватил он себя за горячую голову, Опустился на свой обрубок И начал думать о чем-то. Но мысли как-то ни о чем не вязались в его голове. Мелькали какие-то лица, Припоминались то неясно, то резко Какие-то давно забытые происшествия. Лезли в голову какие-то мотивы Каких-то глупых песен Тоска Тоска Была неестественная Боже мой Боже мой Подумал несколько очнувшись Герой наш Подавляя глухое рыдание в груди Подай мне твердость Духа в неистащимой Глубине моих бедствий Что пропал я Исчез совершенно, в этом уж нет никакого сомнения, и это все в порядке вещей, ибо и быть не может никаким другим образом. Во-первых, я места лишился, непременно лишился, никак не мог не лишиться. Ну да положим, оно и уладится как-нибудь там, деньжонок же моих положим и достанет на первый раз, там квартиренку другую какую-нибудь». Мебелишки какой-нибудь нужно же. Петрушки же, во-первых, не будет со мной. Я могу и без шельмеца. Это от жильцов. Ну хорошо. И входишь, и уходишь, когда мне угодно. Да и петрушка не будет ворчать, что поздно приходишь. Вот оно как. Вот почему от жильцов хорошо. Ну, доположим, это все хорошо. Только как же я все не про то говорю? Вовсе не про то говорю. Тут мысль о настоящем положении опять озарила память господина Галяткина. Он оглянулся кругом. Ах ты, Господи, Бог мой! Господи, Бог мой! Да о чем же это я теперь говорю? Подумал он, растерявшись совсем и хватая себя за свою горячую голову. «Не скоро, сударь, изволите ехать!» произнес голос над господином Голяткиным. Господин Голяткин вздрогнул, но перед ним стоял его извозчик, тоже весь до нитки измокший и продрогший, от нетерпения и от нечего делать, вздумавший заглянуть к господину Голяткину за дрова. «Я, мой друг... Ничего, я, мой друг... Скоро, очень скоро... «А ты подожди!» Извозчик ушел, ворча себе под нос. «А в чем же он это ворчит?» Подумал сквозь слезы господин Галяткин. «Ведь я его нанял же на вечер. Ведь я того в своем праве теперь. Вот оно как! На вечер нанял, так и дело с концом. Хоть и так простоишь все равно, все в моей воле». Волен ехать и волен не ехать, и что вот здесь за дровами стою, так и это совсем ничего. И не смеешь ничего говорить, дескать, барину хочется за дровами стоять, вот он и стоит за дровами и чести ничьей не морает. Вот оно как! Вот оно как, сударыня вы моя, если только это вам хочется знать». А в хижине, сударыня вы моя, дескать, так и так, В наш век никто не живет, оно вот что. А без благонравия в наш промышленный век, Сударыня вы моя, не возьмешь, Чему сами теперь служите пагубным примером. Дескать, повыдчикам нужно служить И в хижине жить на морском берегу. Во-первых, сударыня вы моя, На морских берегах нет повычков. А во-вторых, и достать его нам с вами нельзя, повычка это. Ибо положим примерно сказать, вот я просьбу подаю, являюсь, дескать так и так, в повычке дескать того, и от врага защитите. А вам скажут сударня дескать, того, повычков много. И что вы здесь не у эмигрантки Фальбала, где вы благонравию учились, чему сами служите пагубным примером. Благонравие же, сударня, значит дома сидеть, отца уважать и не думать о женишках прежде времени. Женишки же, сударня, в свое время найдутся. Вот оно как! Конечно, разным талантам бесспорно нужно уметь, как то на фортепьянах иногда поиграть, по-французски говорить, истории, географии, закону Божию и арифметики. Вот оно как, а больше не нужно. К тому же и кухня. Непременно в область ведения всякой благонравной девицы должна входить кухня. А то что тут? Во-первых, красавица вы моя, милостивая моя государня, вас не пустят, а пустят за вами погоню. И потом под сюркуп в монастырь? Тогда что, сударня вы моя? Тогда мне-то что делать прикажете? Прикажете мне, сударня вы моя, следуя некоторым глупым романам, на ближайший холм, приходить и таять в слезах, смотря на хладные стены вашего заключения, и, наконец, умереть, следуя привычке некоторых скверных немецких поэтов и романистов, так ли сударня? Да, во-первых, позвольте сказать вам по-дружески, что дела так не делаются, а, во-вторых, и вас, да и родителей-то ваших, посек бы припорядочно за то, что французские-то книжки вам давали читать, ибо французские книжки добру не научат. Там яд, яд тлетворный, сударыня вы моя. Или вы думаете... Позвольте спросить вас, или вы думаете, что, дескать, так и так убежим безнаказанно, да и того, дескать, хижинку вам на берегу моря, да и ворковать начнем и об чувствах разных рассуждать, да так и всю жизнь проведем в довольстве и счастье, да потом заведется птенец, так мы и того, дескать... Так и так, родитель наш, статский советник Алсуфь Иванович, вот, дескать, птенец завелся, так вы по всему удобному случаю снимите проклятие, да благословите чету». «Нет, сударыня, и опять-таки дела так не делаются. И первое дело, что воркования не будет, не извольте надеяться. Нынче муж, сударыня вы моя, господин». И добрая, благовоспитанная жена должна во всем угождать ему. А нежности, сударыня, нынче не любит в наш промышленный век. Дескать, прошли времена Жан-Жака Руссо. Муж, например, нынче приходит голодный из должности. Дескать, душенька, нет ли чего закусить, водочки выпить, селедочки съесть? Так у вас, сударыня, должны быть сейчас на готове и водочка, и селедочка». Муж закусит себе с аппетитом, да на вас и не взглянет, а скажет, поди ка дескать, на кухню, котеночек, да присмотри за обедом, да разве-разве в неделю разок поцелует, да и то равнодушно. Вот оно, как по-нашему-то, сударыня вы моя, да и то, дескать, равнодушно. Вот оно, как будет, если так рассуждать». Если уж на то пошло, что таким-то вот образом начать на дело смотреть. Да и я-то тут что? Меня-то, сударыня, в ваши капризы зачем подмешали? Дескать, благодетельный, за меня страждущий и всячески милый сердцу моему человек и так далее. Да, во-первых, я, сударыня, вы моя, я для вас не гожусь. «Сами знаете, комплиментом не мастер, дамские там разные раздушенные пустячки, говорить не люблю, Селадонов не жалую. Да и фигуру и признаться не взял. Ложного-то хвастовства и стыда вы в нас не найдете, а признаемся вам теперь во всей искренности. Дескать, вот оно как. Обладаем лишь прямым и открытым характером, да здравым рассудком. И интригами не занимаемся». «Не интригант, дескать, и этим горжусь. Вот оно как! Хожу без маски между добрых людей. И чтоб все вам сказать...» Вдруг господин Галяткин вздрогнул. Рыжая и взмокшая окончательно борода его кучера опять глянула к нему за дрова. «Я сейчас, мой друг, я, мой друг, знаешь, тотчас, я, мой друг, тотчас же...» Отвечал господин Галяткин трепещущим и изнывающим голосом. Кучер почесал в затылке, потом погладил свою бороду, потом шагнул шаг вперед, остановился и недоверчиво взглянул на господина Галяткина. — Я сейчас, мой друг, я, видишь, мой друг, я немножко, я, видишь, мой друг, только секундочку здесь, видишь, мой друг... Не ж, совсем не поедете, сказал наконец Кучер, решительно и окончательно приступая к господину Галяткину. Нет, мой друг, я сейчас. Я видишь, мой друг, дожидаюсь. Такс, я видишь, мой друг, ты из какой деревни, мой милый? Мы господские. И добрых господ. Нечто. Да, мой друг, ты постой здесь, мой друг, ты видишь, мой друг. «Ты давно в Петербурге?» «Да уж год езжу». «И хорошо тебе, друг мой?» Не что. «Да, мой друг, да. Благодари провидение, мой друг. Ты, мой друг, доброго человека ищи. Нынче добрые люди стали редки, мой милый. Он обмоет, накормит и напоит тебя, милый мой. Добрый ты человек. А иногда ты видишь, что и через золото слезы льются, мой друг». «Видишь, плачевный пример, вот оно как, милый мой!» Извозчику как будто стало жалко господина Галяткина. «Да извольте, я подождусь. Не что, долго ждать будете-с?» «Нет, мой друг, нет. Я уж знаешь того. Я уж не буду ждать, милый мой. Как ты думаешь, друг мой? Я на тебя полагаюсь. Я уж не буду здесь ждать». «Не что, совсем не поедете?» «Нет, мой друг, нет. А я тебя поблагодарю, милый мой. Вот оно как. Тебе сколько следует, мил мой?» «Да уж за что рядились, сударь, то и пожалуйте. Ждал сударь долго. Уж вы человека не обидите, сударь!» «Ну, вот тебе, милый мой, вот тебе!» Тут господин Галяткин отдал все шесть рублей серебром извозчику и, серьезно решившись не терять более времени,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 Действительно, как-то вдруг стало необыкновенно легко в душе господина Голядкина. Ах, как бы устроилась к лучшему, подумал герой наш, сам, впрочем, мало себе на слово веря. Вот я и того, думал он. Нет, я лучше вот как, и с другой стороны, или лучше вот это к мне сделать? Таким-то образом, сомневаясь, ища ключа и разрешения сомнений своих, герой наш добежал до Семеновского моста, а добежав до Семеновского моста, благоразумно и окончательно положил воротиться. «Оно и лучше», — подумал он. «Я лучше с другой стороны, то есть вот как. Я буду так, наблюдателем посторонним буду, да и дело с концом».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 И не отвечаешь ни за что, да и увидишь, что следовало. Вот оно как! То есть расчет был вернейший, да и дело с концом. Успокоившись, забрался он опять под мирную сень своей успокоительной и охранной кучи дров и внимательно стал смотреть на окна. В этот раз смотреть и дожидаться пришлось ему недолго. Вдруг Во всех окнах разом обнаружилось какое-то странное движение. Замелькали фигуры, открылись занавесы, целые группы людей толпились в окнах Алсуфи Иваныча. Все искали и выглядывали чего-то на дворе. «Обеспеченный своей кучей дров, герой наш...» тоже, в свою очередь, с любопытством стал следить за всеобщим движением и с участием вытягивать направо и налево свою голову, сколько, по крайней мере, позволяла ему короткая тень от дровяной кучи, его прикрывавшая. Вдруг он оторопел, вздрогнул и едва не присел на месте от ужаса. Ему показалось, Одним словом, он догадался вполне, что искали-то не что-нибудь и никого нибудь искали просто его, господина Галяткина. Все смотрят в его сторону, все указывают в его сторону. Бежать было невозможно — увидят. Оторопевший господин Галяткин прижался как можно плотнее к дровам и тут только заметил что предательская тень изменяла, что прикрывала она не всего его. С величайшим удовольствием согласился бы наш герой пролезть теперь в какую-нибудь мышиную щелочку между дровами, да там и сидеть себе смирно, если б только это было возможно. Но было решительно невозможно. В агонии своей он стал, наконец, решительный прямо смотреть на все окна разом, Оно же и лучше. И вдруг сгорел со стыда окончательно. Его совершенно заметили. Все разом заметили. Все манят его руками, все кивают ему головами, все зовут его. Вот щелкнуло и отворилось несколько форточек. Несколько голосов разом что-то начали кричать ему. «Удивляюсь». «Как этих девчонок не секут еще с детства!» — бормотал про себя наш герой, совсем потерявшись. Вдруг с крыльца сбежал он. Известно кто. В одном вицмундире, без шляпы запыхавшись, юлясь меня и подпрыгивая, вероломно изъявляя ужаснейшую радость о том, что увидел, наконец, господина Галяткина». — Яков Петрович, — защебетал известный своей бесполезностью человек, — Яков Петрович, вы здесь, вы простудитесь, здесь холодно, Яков Петрович, пожалуйте в комнату. — Яков Петрович, нет, и я ничего, Яков Петрович, — покорным голосом пробормотал наш герой. — Нет, нельзя, Яков Петрович, просят, покорнейшие просят, ждут нас. А счастливте, дескать, и приведите сюда Якова Петровича. Вот какс. Нет, Яков Петрович, я, видите ли, я бы лучше сделал, мне бы лучше домой пойти, Яков Петрович, говорил наш герой, горя на мелком огне и замерзая от стыда и ужаса.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 Все комнаты, все-все было полным полнёхонько Людей было бездна, дам целая оранжерея. Все это теснилось около господина Голядкина, все это стремилось к господину Голядкину, все это выносило на плечах своих господина Голядкина, весьма ясно заметившего, что его упирают в какую-то сторону. Ведь не к дверям!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 что составляло превосходный эффект. С другой стороны кресел держался Владимир Семенович в черном фраке с новым своим орденом в петличке. Господина Галяткина вели под руки и, как сказано было ранее, прямо на Алсуфе Ивановича. С одной стороны, господин Галяткин младший, принявший на себя вид чрезвычайно благопристойный и благонамеренный, чему наш герой Даниэль нельзя С другой же стороны руководил его Андрей Филиппич с самой торжественной миной в лице. «Что бы это?» — подумал господин Галяткин. Когда же он увидал, что ведут его к Алсуфию Иванычу, то его вдруг как будто молнией озарила, Мысль о перехваченном письме мелькнула в голове его. В нестощимой агонии... Предстал наш герой пред кресла Алсуфия Иваныча. «Как мне теперь?» — подумал он про себя. «Разумеется, это к все на смелую ногу, То есть с откровенностью, не лишенную благородства, Дескать, так и так, и так далее. Но чего боялся, по-видимому, герой наш, То и не случилось». Элсуфий Иванович принял, кажется, весьма хорошо господина Галяткина. И хотя не протянул ему руки своей, но, по крайней мере, смотря на него, покачал своей седовласую и внушающую всякое уважение головою. Покачал с каким-то торжественно печальным, но вместе с тем благосклонным видом. Так, по крайней мере, показалось господину Галяткину.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 И ясно слышал, как текли его горячие слезы по его холодным щекам. Голосом, полным рыданий, примиренный с людьми и судьбою, и крайне любя в настоящее мгновение не только Алсуфи Иваныча, не только всех гостей, взятых вместе, но даже изловредного близнеца своего, который, теперь, по-видимому, Вовсе был не зловредным и даже не близнецом Господину Галяткину, но совершенно посторонним И крайне любезным самим по себе человеком, Обратился было герой наш к Алсуфию Иванычу С трогательным излиянием души своей. Но от полноты всего в нем накопившегося Не мог ровно ничего объяснить, А только весьма красноречивым жестом молча указал на свое сердце. Наконец Андрей Филиппич, вероятно, желая пощадить чувствительность седовласого старца, отвел господина Галяткина немного в сторону и оставил его, впрочем, кажется, в совершенно независимом положении. Улыбаясь, что-то бормоча себе под нос, немного недоумевая, но во всяком случае почти совершенно примиренный с людьми и судьбою, Начал пробираться герой наш куда-то сквозь густую массу гостей. Все ему давали дорогу, все смотрели на него с каким-то странным любопытством и с каким-то необъяснимым, загадочным участием. Герой наш прошел в другую комнату. Тоже внимание везде. Он глухо слышал, как целая толпа теснилась по следам его как замечали его каждый шаг, как втихомолку все между собою толковали о чем-то весьма занимательном, качали головами, говорили, судили, рядили и шептались. Господину Галяткину весьма бы хотелось узнать, о чем они все так судят и рядят, и шепчутся. Оглянувшись, герой наш заметил подле себя господина Галяткина младшего. Почувствовав необходимость схватить его руку и отвести его в сторону, господин Голядкин убедительнейше попросил другого Якова Петровича содействовать ему при всех будущих начинаниях и не оставлять его в критическом случае. Господин Голядкин младший важно кивнул головою и крепко сжал руку господина Голядкина старшего Сердце затрепетало от избытка чувств, в груди героя нашего. Впрочем, он задыхался, он чувствовал, что его так теснит, теснит, что все эти глаза на него обращенные как-то гнетут и давят его. Господин Галяткин увидал мимоходом того советника, который носил парик на голове. Советник глядел на него строгим испытующим взглядом, вовсе не смягченным от всеобщего участия.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 Кругом господина Галяткина и Алсуфия Иваныча. Все затихло и присмирело. Все наблюдали торжественное молчание. Все взглядывали на Алсуфия Ивановича, очевидно, ожидая чего-то не совсем обыкновенного. Господин Голядкин заметил, что возле кресел Алсуфия Ивановича и тоже прямо против советника поместился другой господин Галяткин с Андреем Филиппчем. Молчание длилось. Чего-то действительно ожидали. Точь в точь, как в семье какой-нибудь, при отъезде кого-нибудь в дальний путь. «Стоит только встать да помолиться теперь», — подумал наш герой. Вдруг обнаружилось необыкновенное движение и прервало все размышления господина Галяткина. «Случилось что-то давно ожидаемое». — Едет, едет, — пронеслось по толпе. — Кто это едет? — пронеслось в голове господина Галяткина. И он вздрогнул от какого-то странного ощущения. — Пора, — сказал советник, внимательно посмотрев на Андрея Филиппича. Андрей Филиппич с своей стороны взглянул на Алсуфия Ивановича. Важно и торжественно кивнул головой Алсуфия Ивановича. — Встанем, — проговорил советник, поднимая господина Галяткина. Все встали. Тогда советник взял за руку господина Голядкина старшего, а Андрей Филиппича господина Голядкина младшего, и оба торжественно свели двух совершенно подобных, среди обставших их кругом и устремившейся в ожидании толпы. Герой наш с недоумением осмотрелся кругом, но его тотчас остановили и указали ему на господина Голядкина младшего, который протянул ему руку. — Это мирить нас хотят, — подумал герой наш, и с умилением протянул свою руку господину Галяткину-младшему. Потом, потом протянул к нему свою голову. То же сделал и другой господин Галяткин. Тут господину Галяткину-старшему показалось, что вероломный друг его улыбается, что беглый плутовский мигнул всей окружавшей их толпе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 Но было поздно. Звонкий предательский поцелуй раздался и... Тут случилось совсем неожиданное обстоятельство. Двери в залу растворились шумом, и на пороге показался человек, которого один вид оледенил господина Голядкина. Ноги его приросли к земле. Крик замер в его стесненной груди. Впрочем, господин Голядкин знал все заранее и давно уже предчувствовал что-то подобное. Незнакомец важно и торжественно приближался к господину Голядкину. Господин Голядкин эту фигуру очень хорошо знал. Он ее видел, очень часто видал и еще сегодня видел. Незнакомец был высокий, плотный человек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 выхватил свечку одного из слуг и пошел вперед, освещая дорогу господину Галяткину и крестьяну Иванчу. Господин Галяткин слышал ясно, как все, что ни было в зале, ринулось вслед за ним, как все теснились, давили друг друга и все вместе в голос начинали повторять за господином Галяткиным, что это ничего... «Что не бойтесь, Яков Петрович, что это ведь старинный друг и знакомец ваш, крестьянин Иван Шпиц. Наконец вышли на парадную, ярко освещенную лестницу. На лестнице было тоже куча народа. шумом растворились двери на крыльцо, и господин Галяткин очутился на крыльце вместе с крестьяном Ивановичем. У подъезда стояла карета. Запряженные четверней лошадей, которые фыркали от нетерпения. Злорадственный господин Галяткин-младший в три прыжка сбежал с лестницы и сам отворил карету. Крестьян Ваныч увещательным жестом попросил садиться господина Голяткина. Впрочем, увещательного жеста было вовсе не нужно, было довольно народу подсаживать. Замирая от ужаса, оглянулся господин Голяткин назад. Вся ярко освещенная лестница была унизана народом. Любопытные глаза глядели на него отовсюду. Сам Алсуфий Иванович председал на самой верхней площадке лестницы в своих покойных креслах и внимательно, с сильным участием, смотрел на все совершавшееся. Все ждали. Ропот нетерпения пробежал по толпе, когда господин Голяткин оглянулся назад. Я надеюсь, что здесь нет ничего, ничего предусудительного или могущего возбудить строгость и внимание всех касательно официальных отношений моих, проговорил потерявшись герой наш. Говоры и шум поднялся кругом, все отрицательно закивали головами своими, слезы брызнули из глаз господина Галяткина. «В таком случае я готов, я веряюсь вполне и вручаю судьбу мою крестьяну Иванычу!» Только что проговорил господин Галяткин, что он вручает вполне свою судьбу крестьяну Иванычу. Как страшный, оглушительный, радостный крик вырвался у всех окружавших его и самым зловещим откликом прокатился по всей ожидавшей толпе. Тут Кристиан Ванч с одной стороны, а с другой Андрей Филиппич взяли под руки господина Голяткина и стали сажать в карету. Двойник же по подлинненькому обыкновению своему подсаживал сзади. Несчастный господин Голяткин старший. Бросил свой последний взгляд на всех и на все, и, дрожа, как котенок, которого окатили холодной водой, если позволит сравнение, влез в карету. За ним тотчас же сел и Кристиан Ванч. Карета захлопнулась. Послышался удар кнута по лошадям. Лошади рванули экипаж с места. Все ринулось вслед за господином Галяткиным. Пронзительные неистовые крики всех врагов его — покатились ему вслед в виде напутствия. Некоторое время еще мелькали кое-какие лица, кругом кареты, уносившей господина Галяткина. Но мало-помалу стали отставать, отставать и, наконец, исчезли совсем. Долей всех оставался неблагопристойный близнец господина Галяткина. Заложа руки в боковые карманы своих зеленых форменных брюк, Бежал он с довольным видом, подпрыгивая то с одной, то с другой стороны экипажа. Иногда же, схватившись за рамку окна и повиснув на ней, просовывал в окно свою голову и в знак прощания посылал господину Галяткину поцелуйчики. Но и он стал уставать. Все реже и реже появлялся, и, наконец, исчез совершенно. Глухо.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 Было глухо и пусто. Вдруг он обмер. Два огненные глаза смотрели на него в темноте. И зловещую, адскую радостью блестели эти два глаза. «Это не Крестьян Иванович. это?» «Или это он?» «Он!» «Это Крестьян Иванович, но только не прежний. Это другой Крестьян Иваныч. Это ужасный Крестьян Иваныч!» «Крестьян Иваныч, я... я, кажется, ничего. Крестьян Иваныч, — начал было робко и трепеща наш герой, желая хоть сколько-нибудь покорностью и смирением умилосердить ужасного крестьяна Иваныча. «Ви получает казенный квартир с травами, с лихт, со освящением и с прислугой, чего ви недостоин». Строго и ужасно, как приговор, прозвучал ответ крестьяна Иваныча. Герой наш вскрикнул и схватил себя за голову. Увы, он это давно уже предчувствовал.